глава десятая Игр победитель Сарм, пострадавший. На второй день плавания воспалилась моя рана. Ногу задёргало, а к полудню меня затрясло в ознобе. Я велел причалить к берегу, где стячил штаны и размотал повязку. Зрелище оптимизма не добавило. Края раны опухли, приобрели багрово-синюшный цвет, а прикосновение к ним пронзало болью. Классический мышечный абсцесс с радостной перспективой сепсиса. В Болгасе я вытащил из бедра обломок стрелы и прижёг рану уксусом. Она не вызвала опасений. Стрела, пронзив двуглавую мышцу, не зацепила бедренную артерию. Будь наконечник листовидным, это непременно бы случилось. Я забинтовал ногу и занялся ранеными, с собой планировал позже, но тут Сани принесла горный воск. Я знал, как он замечательно исцеляет раны и решил не заморачиваться, пройдет. А вот на ны, не подействовало. В прибрежном кустарнике я вырезал и очистил от коры две палочки, простерилизовал их над пламенем костра, затем приготовил и прокипятил в котелке несколько кусочков ткани, нарубленных из запасной набедренной повязки. Не бог весть, какие салфетки, но других не предвидится. Влив в себя чашу вина, я подержал над огнем лезвие кинжала и подозвал Сани. «Разрежешь с наружной стороны», я показал как, прочертив кончиком кинжала на коже полоску. «А затем обертываю тканью, смоченной в уксусе, конец палочки и прочищаем рану на всю глубину. Делая это, пока не скажу, что хватит». «Вам будет больно, господин», испугалась Кварта. В ответ я только вздохнул. «Конечно, больно». В клинике я бы сделал новокаиновую блокаду, ввёл в рану катетер и промыл её хотя бы древним фуруцелином. Только где здесь фуруцелин взять? Не говоря про катетеры, скальпели, зонды. Я потерплю, пообещал я. Лучше уж больно, чем в могилке на берегу. У нас, кстати, и лопаты нет, чем выкопать. В подтверждение своих слов я вскрыл кончиком кинжала абсцесс с внутренней стороны бедра. Сделал это довольно быстро, при этом всего два раза выматеревшись. Из раны хлынул перемешанный с кровью гной. Я лег на спину и согнул раненую ногу в колени. Так легче контролировать процесс. Входное отверстие с наружной стороны бедра мне недоступно, очистку рана лучше поручить постороннему. У самого духу не хватит. Саня схватила кинжал и присела сбоку. «У-у-у, твою мать! Вам больно, господин?» «Да, рявкнул я. Мне больно. Дальше будет еще хуже». «Но если ты станешь спрашивать вместо того, чтобы чистить рану, я брошу тебя в реку и не стану вытаскивать. Давай!» Псаня закусил губу и склонилась над ногой. «У-у-у! Мать твою через колесо! Сверху и снизу, вдоль и поперек, по диагонали и в присядку. Да что же это такое?» С внутренней стороны бедра из раны выскочил кончик зонда с салфеткой, перепачканный кровью и гноем. Гноя было больше. Я уцепил салфетку ногтями, сорвал и отбросил в сторону. Ещё раз твою мать. Ругаться, конечно, нехорошо. Но вам когда-нибудь мазали ранку йодом? Помните ощущение? А теперь представьте, что у вас не мелкая ссадина, а огромная раневая поверхность. И вот на это на живое мясо с оголёнными нервами льют йод, в нашем случае уксус. Да ещё с ножимом, а ранок там уж всполина. Представили? Так что не упрекайте меня. Без мата в клиниках и сейчас не обходится. Саня постаралась на славу. К концу операции я плавал в собственном поту, охрип от воплей и стёр до корней зубы. Так, по крайней мере, мне казалось. Одеяло, на котором я лежал, пропиталось кровью, но главное было сделано, рана прочищена. Дресущимися руками я обмыл ногу кипячёной водой и забинтовал рану. Саня сунулась была с горным воском, но я рявкнул так, что к варту ветром сдуло она исчезла и где-то затаилась надолго. Кашу пришлось варить жене, естественно, та пригорела и вдобавок оказалась полусырой. Я заставил себя проглотить несколько ложек и повалился на одеяло. Боль в ноге пульсировала, меня белозноб и одолевала слабость. Виталия присела рядом и положила мою голову себе на колени. От этой ласки мне полегчало. Саня появилась, когда боль в ноге притихла, я поманил ее рукой, Она настороженно приблизилась, я указал место рядом, она присела. «Я кричал и ругался на тебя, Сани, прости. Тебе не нужно просить прощения, господин», — поджала она губы. «Я всего лишь кварта». По лицу Сани было видно, что думает она совсем иначе. «Ты умница и очень хорошая девочка, Сани. Я кричал на тебя, потому что не мог терпеть боль. Пойми и не обижайся. А просить прощения, если не прав, нужно у всех» риспарт димиди кварт нол сарм и даже у лошадей. Лошади не поймут, засмеялась Сани. Почувствуют и будут благодарны. Ты всё сделала правильно, спасибо. Ты очень странный, господин, сказала Кварта. Мы с тобой скоро месяц, а я никак не привыкну. То ты защищаешь диких сарм, которые никому не нужны, даже собственным сородичам, то спасаешь утонувший бимжи, а то его все лечишь врагов, которые намеревались тебя убить. Почему? Я заметил, как обратилась вслух Виталия, заинтересовалась. Ты считаешь, я поступил неправильно? Нет, господин, ответила Сани, подумав. Не защити ты омагу, она не помогла бы нам в Болгасе. Дандаки, потеряв дочь, отдала бы тебя Мади, а с её смертью ты попал бы в руки саруки, как и госпожа Виталия. Не знаю, чем будут полезны сармы, которых ты лечил, но думаю, что пригодятся. Ты мудр и прозорлив, господин, и всё предвидишь. Это тоже я ткнул пальцем в раненую ногу. Ты, господин, убил вождей и сумел спастись, покачала головой Сани. Этого никто не ожидал, даже Дандаки. Она считала твою затею безнадежной. Вот как, заинтересовался я. Я подслушала ее разговор с Маисой. Дандаки велела после твоей гибели не выпускать госпожу Виталию. Почему? Собиралась забрать ее дочь. Она ведь чистой крови и могла стать мадой, если Бим же не сможет родить. Вонючая Сарма выругалась Виталия. Она ведь клялась: "Игру, госпожа, но не тебе". "Да я её успокойся, любимая", поспешил я. "Тебе вредно волноваться. Дандаки ты позже зарежешь". Вита выпустила сквозь зубы воздуха и рассмеялась. "Замечательную меня муж, правда, Сани", сказала, погладив меня по голове. "Весёлый и умный, и к тому же муштарим". "Что это значит, кстати?", спросил я. Сарма кричали. "Муштарим воин-мужчина". Давным-давно они были в Паксе, отважно сражались, сея среди врагов страх. Их имена вошли в легенды, немало Нол и Сарм ведут свои родословные от муштаримов. Почему их нет сейчас? Мужчин мало, подвергать их опасности неразумно. Мужчин не учат сражаться, поэтому Сармы не ждали подвоха. А он случился, довольно заключил я. Ты удачливый, согласилась Вита, тебя любит богиня, поэтому нам нужно тебя беречь. Давай отведём нашего муштарима в постель, Сани, укроим его и согреем. С помощью спутниц я доковылял до палатки, где повалился на войлоке. Вита и Сани устроились по бокам, и согреты их телами, я уснул. Виталия, будущая мама, расстроенная. Сармы ждали нас у второго порога. Первый мы миновали легко. Вправо и в правой, самой спокойной протоке течение подхватило лодку и в одно мгновение вынесло на спокойную воду. Сани орудую веслом, отвела её к левому берегу. Все дни мы держались возле него. Левый берег Арнау пустынин, много камней и плохие выпасы. Сармы здесь не живут. Мы находили заводь с более или менее пологим спуском к воде, вытаскивали лодку на берег, унесёт течением, потом пропадай. Ставили палатку и разводили костёр. Кустов на берегу хватало, с дровами затруднений не было. Игорь, как некогда по прибытию в Пакс кошеварил. Лечение помогло, нога заживала, но чувствовал он себя неважно. Ковылял, опираясь на палочку, а на станках большей частью лежал. Гая в моём животе буйствовала, и я, опасаясь вызвать роды, составляла ему компанию. Из нас троих только Саня работал. Она успевала всё: управлять лодкой, ловить невадом рыбу и где только научилась: ставить палатку, стелить постели и мыть посуду. Без неё нам пришлось бы совсем худо. Игорь пёк рыбу на углях и варил из неё странную похлёбку под названием Муха. В первый раз я боялась её пробовать. Игорь отобрал у зулова мелкую рыбёшку, которую Кварта намеревалась выбросить. Выпотрошил, отрезал головы, жабры могут горчить, объяснил мне. И партиями бросал в кипящую воду. Сварившуюся рыбу доставал ложкой и складывал в миске. Я опасалась, что это и есть наш ужин, поэтому заранее морщилась, терпеть не могу варёную рыбу. Но он засыпал в котелок пряностей и выставил его перед нами, после чего испек на сковороде лепёшки. "Прошу", предложил, выкладывая их на скатерть. И я оторвала кусок лепёшки и с сомнением глянула на котелок. Игр с Саней хлебали из него чуть не довязь, и я осторожно зачерпнула ложкой. Хм, клейкая горячая жидкость скользнула в желудок, наполнив рот необыкновенным вкусом и ароматом. Я зачерпнула еще и скоро работала ложкой наравне со спутниками. Котелок быстро опустел. «Кто не наелся, берите рыбу», — предложил Игр. Я отказалась, а Саня последовала приглашению. Она сживала почти всю мелочь, причмокивая и выплевывая косточки, Затем, схватив котелок, сбегала к реке, где помыла его. Умылась сама и принесла воды нам. Поливая на руки, она жалась к Игре, и я заметила в её глазах характерный блеск. Поймав мой взгляд, Кварта потупилась. Всё ясно, дни. "Проводим уже в постель, Саня", велела я. Игорь глянул на меня, я подмигнула, и он, вздохнув тяжело, приподнялся. Саня обняла его за талию и отвела к палатке. Оттуда вскоре послышалась возня. И затем полной страсти стон. Гая в моем животе трепыхнулась, но я успокоила ее. Отец не покинул нас, девочка. Ему нужно выполнить обещание, я это разрешила. Нам с тобой неприятно, но мы потерпим, ведь так? Стоны утихли, Игр выпался с палатки и, ковыляя, пошел ко мне. Прилег рядом и положил мне голову на колени. Я стала гладить и перебирать его волосы, он взял мою руку и коснулся ее губами. Я наклонилась и поцеловала его в губы. «Я люблю тебя, Соля», шепнул он. «И я тебя», — ответила я и поправилась. «Мы с Гайей тебя любим». Первый Сарм увидела кварта. После того вечера Саня прямо лучилась от счастья. Игра она ограждала от забот. Кончилась тем, что мужу это надоело. Он попросился к рулю, и Саня, оставшись без дела, глазела по сторонам, поэтому заметила мелькнувшие над обрывом наконечники. «Красная Орда!» — крикнула, указав пальцем. Мы пригляделись и различили чёрточки копий. "Почему, думаешь, что красные?" спросил Игорь. "Конские хвосты на копьях окрашены в красный цвет". Я только головой покачала, надо же различила. "По нашу душу", сплюнул муж. "Догнали. Может, идут в набег?" предположила Саня. Игорь и Янис, не сговариваясь, покачали головами. "Вряд ли". Наши опасения скоро подтвердились. Обрывистый берег сменился пологим и Орда, подлетев к воде, завопила и затрясла копьями. Сарм было много, несколько сотен. Некоторые натянули луки, но стрелы шлепнулись в воду, не долетев до лодки. Арно в нижнем течении весьма широк. Сармы повопили, потрясли копьями и двинулись берегом, не выпуская нас из виду. «Дриандела», — сказал Игр, — «будут пасти, пока не прикончат. Скоро, как я понимаю, второй порог. Спокойная протока справа», А в остальные на нашей кожонке лучше не соваться мигом утонем так, по крайней мере, мне говорили. Может, амага поможет, предположил я. Она должна быть неподалёку. Орда большая, а маги не справятся, вздохнул Игорь. Надо что-то придумать. Перед порогом пристанем к берегу и проведём рекогносцировку. Так и сделали. Заслышав в отдалении грохот, свернули к левому берегу. Он был скалистым. Апрыф убегал вверх, и муж, оценив крутизну склона, велел мне остаться. Они с Саню ушли и вернулись нескоро. Оба выглядели уставшими и, вдобавок, сильно хромал. "Худо", сказал в ответ на мой взгляд. "С этой стороны водопад внизу камни размолотит в фарш. Я думал перетащить лодку по берегу, но по скалам только козы пройдут. Остаётся проток у правого берега, но если сунемся, сармы сделают из нас ёжиков". Я не знала, что означает «фарш и ёжики», но смысл сказанного уловила. «Подождём?» — спросила. «Сармам надоест, и они уйдут?» «Нет, госпожа», — покачала головой Сани. «Сармы упрямые. К тому же, думаю, они поклялись отомстить. Могут стоять хоть до весны. За это время мы умрём с голоду. Припасы на исходе, а рыбы возле порогов нет, она не любит шума. Подняться вверх не сможем, слишком быстрое течение, не выгрести». Сани с Надеждой посмотрела на Игра, тот задумался. Мы сможем проплыть протокой ночью, спросил Кварто. Не свалимся в водопад? Нет, ответила Кварто, подумав. До порога далеко, я в выгребу, но стоит полнолуние, Селена яркая нас увидит. А если будет не лодка, спросил Игорь. Какие-нибудь кусты, кучи ветвей, которые несёт течение? Сармы встревожится? Если догадаются, начнут стрелять, ответила Кварто. Они злые. Подводим итог, загнул палец Игорь. Первым делом маскируем лодку, второе делаем непробиваемые щиты. Задача ясна. Мы кивнули и принялись за работу. Саня рубил топором ветки, таская их к лодке. Мы с мужем плели щиты и покрывали их кожей, прижимая её к каркасу расклиненными колышками. Для покрытия Игорь разрезал на куски нашу палатку. Спать придётся под открытым небом, но лучше так, чем получить стрелу. Кожа палатки выглядела толстой, плюс два ряда ветвей, устоит. На все борта щитов не хватило, пришлось ограничиться только правым. Оставалось надеяться, что этого хватит. Мы провозились до темноты. Щиты вышли тяжёлыми и наклонили лодку на правый борт. Неважно, а ляжем у левого и уравновесим. Игорь прикрепил четыре мнями и стал маскировать лодку ветками. В итоге вышла неопрятная куча. Муш отступив, критически осмотрел её и заключил: "Сей идиот для сельской местности". Я не поняла его слов, но кивнула, соглашаясь. Мы здорово устали, поэтому повалились прямо на камне. Отдохнув и пожевав вяленого мяса, принялись собираться. Сгустилась ночь, но высшая Селена светила ярко. На серебристой воде груда веток, в которую превратилась лодка, виднелась отчетливо. Оставалось надеяться, что сармы не разгадают наш трюк. Саня загрузила в лодку тюки разместив их так, чтобы служили укрытием от стрел. Игорь строго на строго наказал соблюдать тишину, заметив: "Прикидываемся ветیشью и не отсвечиваем". Муж часто говорит странно. Мы с Саней не стали переспрашивать и без того понятно. Игорь обмотал вёсла тряпками, раскромсав для этого запасную тунику. Мы с ним легли на дно, и лодка отчалила. С первых же гребков выяснилось, управлять с оружием, в которое превратилась лодка, трудно. Двигались мы медленно, и я испугалась, снесёт водопад. Игорь, догадавшись, взял второе весло, сорвал с левого борта несколько веток и, встав на колено, начал энергично грести. Лодка поплыла быстрее, но как-то боком. Щиты закрывали правый берег, и мы не видели, что там. Журчала вода под вёслами, в отдалении грохотал водопад. Шум разбивающейся воды становился всё более отчётливым. Мы пересекли Арно и сквозь прогалы меж ветками я различила громаду берега. Игр прекратил грести и обернулся к Сане. «Сама справишься?» Та что-то прошептала в ответ, Игру брал весло и прилег у борта. Лодка качнулась и принялась разворачиваться. Правый борт сместился вперед, нас понесло боком. Сквозь ветви на корме я различила костры на берегу. «Черт!» — прошептал муж и прижал меня к дну. «Все на смарку, не рассчитал. Правый борт тяжелее». Лежу смиренно, будем надеяться, не поймут. С берега донёсся крик, затем второй. Щёлкнули тетивы, стрелы прошили ветки над нашими головами. Их было мало, видимо, сарма стреляли на всякий случай. Но тут на корме жалобно вскрикнула Сани, лодка качнулась и развернулась правым бортом к берегу. Крик кварты услышали. На берегу завопили, и град стрел обрушился на щиты. Наконечники стучали в кожу, срезали ветки, но защита пока спасала. Лодка попала в поток, её качнуло на струях и понесло. Совсем рядом гремел водопад, и я испугалась, что мы в него свалимся. Однако лодка, прыгая на бурунах, пронеслась мимо берега, и грохот отдалился. Мы миновали порог. Обстрел прекратился, мы стали недосягаемы. Игорь встал на четвеньки и пополз к корме. В сани попали, донеслось до меня. В спине торчит стрела, а лежит без сознания, боюсь, ранили тяжело. Буду грести. Все эти обопрись спиной о левый борт, не то перевернёмся. Я подчинилась, Игорь Сопе подтащил ко мне Сани. Присмотри за ней, сказал сокрушённо. Я не смогу помочь, темно, нам нужно к берегу. Он достал кинжал и принялся резать ремни, крепящие щиты. Скоро один, а затем и второй плюхнулись в реку и уплыли. Лодка выровнялась и помчалась быстрее. Игорь вернулся на корму и замахал веслом. Я вдруг почувствовала, что под ногами хлюпает. Вода в лодке «И у меня задница мокрая», — отозвался он. «Видно, стрелы пробили борта, далеко не уплывем». «Держись, любимая», — он замахал веслом. Лодка неслась, и вода в ней пребывала. Сунув под голову Сани мешок, я стал вычерпывать ее ладонями. Искать котелок было некогда. Вещи собирала Сани, я не знала, куда она его сунула. Я старалась изо всех сил, но вода все равно поднималась. Скоро она достигла бедер и поползла выше. Я сидела спиной к движению. Я не видела, куда прёт Игорь. Справа и слева расстилалась вода. Где же берег? Когда наконец мы утонем? Внезапно дно лодки зашуршало по песку. Игорь бросил весло и спрыгнул в воду, она достигала ему колен. Пройдя вперёд, Игорь подтащил лодку, затем вытащил и перенёс на берег меня и кварту, после чего вновь подволок лодку. Не уплывёт, сказала Дувайс. Набрала воды, с места не сдвинешь. Переночуем здесь, утром разберёмся. Я осмотрелась. Мы выскочили на островок совсем крохотный, шагов 10 в длину и столько же в ширину. Пара чахлых кустов и песок с камешками под подошвами. Берегов не видно ни правого, ни левого. Игорь перетаскал из лодки мешки, после чего сорвал с лодки оставшиеся ветки и свалил их в кучу. Достал из сумки огниво и принялся высекать огонь. «Что ты делаешь?» — удивилась я. «Сарму увидят?» «Они и без того знают, что мы прорвались», — ответил он. «Думаю, пустили дозоры по берегу». «Все равно заметят. Мы с тобой, любимая, глубоко в ж... большой беде, если правильнее. Лодка повреждена, сани ранена, а мы промокли. Для полного счастья не хватало простудиться. Разведем костер, согреемся, а с рассветом подумаем». Он вздохнул и стал раздувать затлевший комок шерсти. Пламя перескочило с него на тонкие веточки, а затем взялось за более толстые. Я придвинулась ближе, и в самом деле беда. Или, как обмолвился Игорь. Это слово я знаю. Валерия Трибун, расстроенная. Лола вырвалась в палатку, забыв поприветствовать Сармы. Где? Сколько? встревожилась я. Рядом с лагерем полсотни. Передовая орда, не похоже ответила Лола, подумав. Странные они какие-то. Почему? Машут виксилумом и кричат Игрыгор. А ты? Хотела сблизиться, но они отскочили, только закричали Валерия. Ты знаешь их трибун. Коня мне, вскочила я. Спустя короткое время мы мчались от лагеря. Следом поспешала дежурная центурия. Девочки бежали в полном вооружении, выдерживая строй, не зря их гоняла. Мы преодолели с милю, когда показались сармы. Их было, как и доложила Лола, с полсотни. А От Тарда отделилась всаднице и поскакала навстречу. В правой руке она держала древко с прикреплённым к нему виксилумом. Откуда он у неё? Кошки заволновались, но я приказала спрятать оружие и не нападать. Они подчинились. Сарма приблизилась, и я увидела, что она молода, можно сказать, совсем юная. Некрасивое лицо с выдвинутой вперёд нижней челюстью, жёлтые глаза одета в ромскую ларику и бронзовый шлем-каскетку без нащечников. Точно такой был у Игра, сердце мое кольнуло. Сарма остановила коня в двух шагах от нас. «Кто из вас, Валерия?» — спросила громко. Я выехала вперед. «И я, Амага, меня прислал к вам Игр». «Чем докажешь?» — насторожилась я. «Он сказал, что ты это спросишь. Велел передать, я тот, кому ты -то запретила гладить спины». Игар облегчённо вздохнул я. Где он? Неподалёку отсюда, с ним его самки, сидят на острове и не могут переплыть. На берегу Красная орда. Они поклялись мстить Игру за смерть вождя. Орда большая. 5 раз по 100, растопырила пальцы Амага. Другие сармы, их нет, уверена. Мы шли берегом от самого Болгаса, других не видели. Куда вы шли? К вам. Зачем? Игар велел «Ты ему подчиняешься? Он мой Тарго!» Амага расплылась в улыбке, показав хищный оскал. Я покачала головой. «Игр вождь Сарм? Когда успел?» «Как он попал на остров?» «Не знаю, почтенная. Мы шли вдоль реки и видели его лодку, но он не приставал к нашему берегу, ночевал на другом. Перед вторым порогом нас нагнала Орда. Мы сказали, что идем в кочевье, и они не тронули нас. У нас была Тамга», — Амага показала бронзовую пластинку. Мне дала её самка, которую зовут Сани. Она с играм плывёт в лодке. Сармы велели нам убираться. Мы ускакали и встали за порогом. Ночью там кричали. На рассвете мы заметили на острове игры и поспешили к вам. Он говорил, что вы его ждёте. Это правда, согласилась я. "Лола", обратилась я к дакурёну. "Скачи в лагерь, передай приказ, через час когорта должна стоять здесь". Я командую поход, лагерь оставить, выполняй. Кушка отслутовала и сорвалась с места. Я подъехала к Амаге, она протянула виксилум. Игр велел тебе передать. Я схватила древко. Выцветшая багренная ткань, вышитая золотой нитью цифры 5 и 1. Это то, о чём я думаю, не может быть. Расскажи мне о Выгре, попросила Амагу. Где и как вы познакомились? Почему он, твой тарго? Как я и предполагала, сражений не случилось. Увидев когорту, сармы помчались на нас, но центурии сделали черепаху, и вонючки, выпустив по стреле, умчались. Ничего удивительного, сармы воюют, когда их намного больше. Лола с кошками рванулись в погоню, но я остановила Турму, мы здесь не для того. Когорта вышла на берег, и я различила в отдалении крохотный остров. На нем виднелись две маленькие фигурки, похоже, они не понимали, кто мы. Буцины, велела я. Запели трубы, и на острове замахали руками. Дошло. Спустя короткое время оттуда отчалила лодка. Двигалась она тяжело. Когда лодка приблизилась, я поняла почему: внутри плескалась вода. Женщина с большим животом вычерпывала её котелком, а Игорь теперь было видно, что это он, энергично махал веслом. Ещё одна женщина лежала на мешках. Я поняла, что она или ранена, или больна. Лодка причалила к полной воды. Игорь выскочил на песок и первым делом вытащил раненую женщину. Беременная выбралась сама. Это Виталия, догадалась я. Кошки завопили и рванулись к воде. Спустя мгновение они окружили Виталию, и я потеряла её из виду. Игорь, держа на руках раненую, двинулся к нам. Он заметно прихрамывал. Помочь, приказала я. Вторая центурия. Леона с командовала, и преторианки рванулись к Игору. Я догадалась, что они из контуберния, в котором он служил. Раненую выхватили из рук пришлого, а самого приняли стискать. "Наведи порядок, центурион", рявкнула я, распустила подчиненных дочка. "Потом будете обниматься, когорта ждёт. Мне нужно сделать важное заявление". Леона побежала вперёд. Приторианки отступили от игры и вернулись в строй. Раненую отнесли к повозкам. Видимо, дочка что-то шипнула пришлому. Игр поправил пояс с мечом, пригладил волосы и парадным шагом двинулся ко мне. Не доходя пяти шагов, остановился и выбросил кулак от груди. А вы, трибун, преторианцы Игр приветствуют тебя. Я склонилась с седла. Выглядел он усталым, красный от недосыпа глаза, спутанные волосы, отросшая борода. На поясе гладей в богатой из украшенных ножнах. Всё сходится. Не вижу преторианца, хмыкнул я. Из Рима ты уезжал другим. Доспех войну. Подскочившие притарянки облачили Игра в ларику и шлем. Доспехи отдала мага, сообщив, что они принадлежат пришлому. Пока мы шли, я их разглядела. Ларика оказалась древней и очень хорошей работы, с посеребрёнными пластинами и с гравировкой. Дорогая вещь! Великолепны были шлем и посеребрённые поножи. Это снаряжение трибуна, у центуриона был бы поперечный гребень на шлеме. А вот свой шлем и доспех, как объяснила Амага, Игорь подарил ей. Возмутительно отдавать снаряжение претория какой-то сарме. При других обстоятельствах я бы не попустила. Теперь похож, заключила я, когда облачение завершилось. Коня приторианцу. Игру подвели коня. Его вместе с другими привела сарма, сказав, что это лошади пришлого. Игорь поступил мудро, преслав их с Амагой. На всю когорту у нас два коня, мой и Медикуса. Она стара, и ей трудно ходить. Остальные двигаются пешком, повозки с имуществом тащат мулы. И гру пешком так более нельзя. Войны обратилась я к строю. Рядом со мной вы видите преторианца Игра. Больше месяца назад он отправился в Болгас за докурионом диких кошек Виталии Руф, и он привёз её. Я указал рукой на застывшую турму. Виталии тоже дали коня, и красовалась в седле перед строем. Без доспеха, но она и не на службе. А вот Игорь, да, пока. Когорта завопила и застучала в щиты. Я сделала знак умолкнуть. Рана, я ещё не всё сказала. Центурии затихли. На пути в Болгас Игорь повстречал диких сарм, но не растерялся и сумел их подчинить. В Болгасе Дон, где он укрылся с декурионом, атаковали три орды: красная, синяя и белая. Игорь сумел организовать им отпор и победил в этом сражении, при этом лично убил трёх вождей. Он благополучно ушёл из Болгаса и приплыл к нам. Но это не всё. В Болгасе Игр обнаружил и привёз это. Я потрясла древком. Это виксилум первой манипулы пятого легиона. Вы знаете её историю. Более 100 лет случилась война со степью. В Малаку для подкрепления отправили манипулу Когда пришли сармы, трибун, чьё имя сенат предал забвению, вывел манипулу за стены. Она захотела отличиться, но не подумала, чем это грозит. Сармы окружили манипулу и перебили легионеров. Виксилум захватили. В опиющий случай, единственный за всю историю Рима, по этому поводу сенат издал специальный закон. Пятый легион лишился манипулы, состоявшей из двух центурий. С тех пор в легионе их нет. Одновременно сенат решил: любой, кто вернёт виксилум, возводится в сенаторское достоинство независимо от происхождения, согласие принцепса для этого не требуется. Ни фига себе, раздалось рядом. Я сделала вид, что не услышала. Поэтому я говорю сейчас: Аве Игр, сенатор Ромы, слава тебе. Слава! Слава! Слава! громыхнули центурии. По моему знаку Леона принял вексилум И торжественно понесла его к своей центурии. Теперь до возвращения в Рому их у неё будет два. Центурия заслужила эту честь, она вырастила героя, прозвучала команда, и когорта стала вытягиваться в походный порядок. Я повернулась к Игру. Ты не знал? он покрутил головой. Не рассказывай никому, велела я. Ты заслужил эту честь, а подробности не нужны. Как скажешь, трибун, поклонился он. Не возражаешь, если я вернусь к своим спутницам? Виталий, вот-вот родит, а сани требуют присмотра. У неё серьёзная рана. Я вырезал наконечник стрелы, но он проник глубоко. Тебе не нужно спрашивать разрешения, ответила я. Мы теперь равные по положению. Твоя служба кончилась. Сенаторы не маршируют в строю. Благодарю, сказал он и ускакал. Я проводила его взглядом. Как повернётся теперь дело? Игорь сенатор, но вот надолго ли? Имущественного ценза у него нет, правда, в этом случае сенат даст отсрочку. До притория Игорь зарабатывал 10 ауреев в день. 5000 золотых накопить не трудно, но сенатором работать нельзя, они заседают в курии. Для того и ценз, чтобы не думали о куске хлеба. Дилемма. Вздумает Игорь вновь гладить спины Флавию вычеркнет его из списка за дискредитацию сенаторского звания. Не накопит ценз, то уже вычеркнет Получается, хоть игр и сенатор, а от принципса зависит не менее прежнего. Дочка права, ему требуется защита. Я тронула бока коня сандалиями и поскакала к центру колонны. В походе мое место там. Вернемся в лагерь, подумаем».